Второе. В духе победа над сложностью жизни. Их эти сложности можно не трогать, ибо кривого не сделать прямым. Но сбросивши власть их над духом и став поверх их, то есть в духе их победивши, можно победить их и вовне. В себе побеждаются трудности жизни. В себе побеждается жизнь. И мир побеждается тоже в себе. «Я победил мир, не трогая мира, и не борясь с ним вовне а только внутри преодолевая внешне. Внутри себя в духе его побеждаем, и тем побеждаем мир вовне, который вокруг. И не подняв руку в защиту себя, спаситель мир победил. В себе преодолевается все, внутри, прежде чем преодолеть его вовне. В духе скрыта победа. В духе красиво встречают волну.